Глава четвёртая. «Ну что ж, Наталья Владимировна, вы просто молодец. Пульс в порядке, жары нет, гортани миндалины выше всяческих похвал. Как наша Мелания говорит, хоть за деньги показывай. Думаю, опасности в самом деле миновало. Теперь вам только вылежить в постели, побольше чаю и морса ягодного. Настой принесёт Мелания и научит, как петь А скоро и снег ляжет» будете вовсю на лошадках кататься я не умею ездить верхом со вздохом призналась наташа тимаева она сидела в постели опираясь на огромную подушку и смотрела на ивернево ясными прозрачно голубыми глазами под которыми еще лежали тени на осунувшемся за время болезни лице явственно обозначилась россыпь веснушек светлые льняные Как у крестьянских ребятишек, волосы Наташи были заплетены в небрежную косу, что окончательно делала мадемуазель Тимаеву похожей на деревенскую девушку. «Колокольчики мои, цветики степные, что, глядите на меня, темно-голубые», почему-то вспомнила Сыверзневу. Выругав себя мысленно за неуместное романтическое настроение, Михаил сурово сдвинул брови и принялся собирать полупустые склянки со столика возле постели больной. «Вот это уже вовсе не надобно. И это. А здесь и полпузырька не осталось только выбросить. Да вовсе можно всё выбросить. Морсу из брусники побольше наварить и...» «Наталья Владимировна, почему вы так на меня смотрите?» «Михаил Николаевич, я ведь можно вам сказать? Я... я восхищаюсь вами». «Я никогда прежде не встречала таких, таких людей, вот!» «Только этого мне хватало», — ошеломленно подумал Иверзнев. Вслух же ворчливо заметил. «Наташа, вам кто-то обо мне ненужных вещей наговорил. Подозреваю, что папенька ваш». «Нетрудно было это понять и без папеньки», — слабо улыбнулась Наташа. «Вы спасли меня и еще много других людей в лазарете». «Мелания рассказывала мне, как вы сражались за каждого». «Ох уж мне, Мелания». «Наталья, поверьте, она сама делала бы то же самое, если бы я ее допустил. И Устиньи делала, если бы она тут была, и Васена. Это обычный врачебный долг, а не воинский подвиг во славу Отечества. Ни о чем и по нигирике складывать право». «Я могу ошибаться», задумчиво сказала Наташа. «Но мне кажется, воинские подвиги случаются реже» и пользы от них меньше. Ну, подумаешь, со знаменем в руках бежать на врага или стрелять из пушки? Наверное, очень страшно, да. Но знать, что можешь заразиться смертельной болезнью и все равно каждый день входить к больным и отсасывать эти пленки и каждый миг прислушиваться к себе, не заразился ли еще? А на другой день все то же самое. Ведь со знаменем и пушками не бегают каждый день, иначе какой бы это был подвиг. А вы в лазарете ежечасно рискуете. Да чего ж ежечасно-то, Наташа? возмолился в конец сконфуженный, взорзنيف отчаянно жалея, что не прислал вместо себя Миланию. Решил бал ван светские приличия соблюсти. Это же первая эпидемия за четыре года. До этого больше с обморожениями, ожогами надорванными животами возились. Куда какой риск нашим жиганам по постным маслом смазывать? У вас слишком богатые воображения, честное слово. Скажите лучше, «Вам не скучно так лежать целыми днями?» «Ужасно скучно, вы правы», — подтвердила Наташа спокойно и весело глядя на смущенного доктора. «Папенька не разрешает читать, говорит, что я быстро утомлёс?» «Напрасно. Я сам поговорю с Владимиром Ксаверичем. Безусловно, незачем Бунзену штудировать, это чтение ни капли не занимательно. А за Загоськина, Садоевским отчего бы не почитать. Хотите, я принесу вам журналов?» У меня, кстати, валяются «Современника» восемь номеров, старых при старых правды Так в них есть довольно увлекательный роман «Мёртвое озеро». Роман Николая Некрасова, написанный в соавторстве с Авдотьей Панаевой, гражданской женой писателя, впервые вышел в ноябрьском номере журнала «Современник» за 1848 год. Вам может понравиться. Вообразите, главная героиня — цыганка. «А вы ведь давно проявляли интерес». «Буду вам очень благодарна, Михаил Николаевич», — улыбнулась Наташа. «И заходите ко мне почаще, пожалуйста. Конечно, если найдете время, меня папа больше ни за что не отпустит в ваш лазарет. Говорит, что сам чуть не умер в эти дни и половину сердца из-за меня потерял. И, конечно же, теперь...» «Господина Тимаева можно понять», — дипломатично заметил Михаил. «Лазарет во время эпидемии в самом деле поле боя напоминает» и вас вот ранило шальной пулей. слав богу, не насмерть. Так что постельный режим, храбрый боец, брусничный морс, пустила из Иркутска, и вскоре на ногах будете. Это у вас Мицкевич лежит? Что? А, да, подарок от подруги из Варшавы. Наташа взяла со столика и протянула и верзнево тоненькую книжку стихов. Вы читаете по-польски? Изумился он, бегло перелистав потертые страницы. «Не очень хорошо», словно извиняясь, сказала Наташа. «Разговаривать мне гораздо легче. Моя бабушка по матери была урождённой Казинской. Я у неё воспитывалась до института, и мы с ней между собой говорили только по-польски. Папа, помню, страшно сердился, боялся, что я вредных идей нахватаюсь, а у меня как на грех отличная память. А потом ещё в институте я познакомилась с Уандой Слевицкой. Она полячка из Варшавы, и как только узнала, что я знаю польское и сочувствую, мы с ней друг в дружку вцепились и до самого выпуска были неразлучны. Эта книжка Мицкевича — подарок от Ванды перед выпуском, ее собственные. Она ей очень дорожила». «Так вы, Наталья Владимировна, сочувствуете положению поляков?» Михаил заинтересованно присел на стул у постели. «И как же ваш папенька к этому относится?» Папенька, слава богу, ничего не знает, — улыбнулась Наташа. и и в голову не приходит, что я настолько неблагонадежна. Но ведь любой разумный человек в России не может равнодушно смотреть на страдания Польши, не так ли? А Ванда — настоящая патриотка своей страны. Я знаю, как она мечтает в день восстания быть в первых рядах, под флагом с белым орлом, вместе со своими братьями и супругом. Она прислала мне такие стихи, что я ночь не спала, плакала над ними. «Вот послушайте, только я буду читать шепотом, потому что все это запрещено». и Иверзнев невольно улыбнулся, но поспешно погасил усмешку, увидев, какими серьезными стали глаза девушки. Вынув из книжки Мицкевича, исписанный мелким почерком, листок розовой бумаги, она негромко начала читать. «Когда ж ты, о Господи, нашу услышишь мольбу и дашь в воскресенье из гроба неволи?» Уж меры страданий исполнилось в нашем гробу. И жертва, и смерти уж не страшны нам боль Мы пойдем на штыки, на ножи палачей, но только свободу. Отдай нам свободу, ведь наши отцы в бугренице из крови своей твой крест защищали в былую невзгоду. Какие смелые эти польки, как они гордятся своими мужчинами, серьезно сказала Наташа, закончив читать как же ждут умереть за свободу отчизны, а мы здесь. — Наталия, вовсе не всегда за отчизну требуется умирать, — задумчиво возразил Михаил. — Разумеется, если ей угрожают враги или идет война, или, как в Польше, отчизна разрезана на части и истекает кровью под чужеродным гнетом. Но у нас в России сейчас больше нужно другое. «Кстати, я рассказывал вам, что мне удалось устроить судьбу поляков, тех, что недавно прибыли из Нерчинских рудников». «В самом деле?» — радостно всплеснула руками Наташа. «Тех самых? Стрижинского и его товарищей, которые в заговоре против государя четыре года назад?» «Наталия, да вы больше меня знаете», — искренне и Иверснев. «Но помилуйте, откуда? Вы тогда еще находились в институте?» От Ванды, разумеется, от кого же еще?» Рассмеялась Наташа, глядя в растерянное лицо Михаила. «Она так страдала, так ужасно плакала. У нее оба брата были арестованы тогда. И как только я узнала, что на наш завод поляки должны прибыть я, сразу же ей написала». «Не рискованно ли это, Наталья Владимировна?» Помолчав, осторожно спросил Михаил. «Вы ведь как-то говорили мне, что папенька ваш читает иногда вашу корреспонденцию». «Да, случается». Наташа сразу перестала улыбаться. «Ну не от Ванды же. Он ее прекрасно знает. Она гостила у нас в Петербурге сразу после выпуска. Да папенька говорит, что все эти девичьи глупости на двадцати листах читать просто невыносимо. Так что я знаю, эти люди были осуждены на серебряные родники и пробыли там год, пока их родственники сумели добиться облегчения их участи. И вот теперь они здесь, у нас». «Более того...» «Ваш отец был так добр, что отправил их ко мне в лазарет». «Нынче же напишу Ванде», — обрадовалась Наташа. «Она обрадует родственников этих несчастных». «Только не переутомляйтесь», — быстро сказал Иверзнев. «Вам вредны долгие занятия. И все-таки прошу вас поосторожней. Положение Стрижинского и его товарищей очень шатко, они государственные преступники. Первые же и их вернут в рудники». Я буду очень осторожна, — пообещала Наташа, глядя на Иверзневы широко открытыми, блестящими глазами. Кроме того, папа все равно не читает по-польски. Попрошу Ванду отныне писать мне только на ее родном языке, и никто ничего не узнает. А вы ведь придете еще ко мне, Михаил Николаевич? Папа будет очень рад вашим визитам. Я, конечно же. Она смутилась, залившись розовым цветом, неловко откинулась на подушку. «Разумеется!» — еще больше сконфузился Михаил. «Непременно приду. Я же вам журнала обещал. Принесу завтра же, если на заводе ничего не стрясется. Вы сами знаете, как бывает». «Буду молиться, чтобы ничего не случилось». Наташа старательно оправила руками разлетевшиеся волосы. «Мне так хотелось бы поскорее встать». «Рано, рано, Натали!» — суровым докторским тоном заметил Иверзнев. «Разумеется!» «Не волнуйте папеньку и меня, выздоравливайте как положено. Через две недели потихонечку можно будет, а пока лежать, читать и писать письма подруге в Варшаву». а я вас поняла», — радостным шепотом заверила его Наташа, и от её восхищённого, полного значительной тайной взгляда Михаила в который раз сделалась неловко. Он встал, Суховато поклонился и, не позволив себе даже улыбнуться, вышел из комнаты. Но, шагая в лазарет по раскисшей дороге, он с невольной радостью думал о том, что все сложилось как нельзя лучше. Что эта замечательная и храбрая девушка выздоравливает. Что, возможно, с ее помощью и в самом деле удастся получить весточку для поляков из Варшавы. А есть ли большее счастье для людей, давно оторванных от родины и близких. Удивительная девушка. «Право удивительное», — весело думал Иверзнев, выдергывая сапог из грязи. «Случаются же такие. Будто и не своего папеньки дочь. Будто и не Смольный институт над ее характером и душой упражнялся шесть лет. Мицкевич, с ума сойти. Польская патриотка в лучших подругах. И все это под носом болвана Тимаева, благонамеренно водокосного мозга. Письма ее он читает и езуит. О нравственности дочери беспокоится». И как, однако, все дураки на свете похожи друг на друга. Святы уверены в том, что никому их не провести и не обмануть. Надо будет Верке о мадемуазель Тимаевой написать, что ли. Она поймет. Наташа страшно на нее похожа и... Михаил Николаевич, с ног сбила с вас искаючи. Господи, мила никуда ты несешься, тебе нельзя. Что там еще? С завода татари на казымку принесли. Брагой обварился. Тьфу ты, дьявол. «На час отойти нельзя, как дети малые!» Иверзнефразом выбросил из головы возвышенные мысли и, с руганью выдрав, наконец, сапог из липкой грязи, запрыгал по деревянным настилам вслед за миланьей